Мы провели в гостях уже почти час. Это наш последний вечер вместе, и мы хотим домой. Но Жан-Клод объявляет, что как только Адиль закончит разговор, мы будем обедать. Мишель приходит на помощь и объясняет, что дома нас уже ждет обед. Но хозяин не желает ничего слушать. Обедать мы будем у них, а до этого надо непременно доесть паштет который приготовлен из застреленной лично им дичи. Ну да, ну да, я интересуюсь, где же здесь, в здешних местах, он мог подстрелить дикого кабана. Может, наш холм и остался последним островком, неиспорченной природы на всем побережье. Но все-таки от него лишь десять минут езды до Кан. Что-то я не встречала кабанов у нас в саду, хихикаю я. М да, на дальней стороне вашего холма кивает он. Они там бродят целыми семьями. Жан Клод не похож на шутника, хотя мне по-прежнему не ясно, на что именно он похож. Я вглядываюсь в его лицо и не нахожу в нем ни тени насмешки. Вы шутите? с надеждой спрашиваю я. Конечно, он шутит. Спешит успокоить меня Мишель. «Да нет же! А еще змеи и скорпионы!» — настаивает Жан-Клод. «А я залпом выпиваю стакану портвейна». Пока Адиль по очереди беседует с Парижем, Леоном и, наконец, с Женевой, ее муж загоняет нас всех к роялю и силой усаживает за него Марселя. Юнец колотит по клавишам, а мы, с трудом преодолевая неловкость, поем хором». Позже к нам присоединяется и сияющая Адиль. Она сообщает, что обожает музыку. Музыку! Наливает себе новую порцию виски и открывает новую пачку сигарет. Работа на сегодня закончена. Обе собаки тем временем забрались на стулья и с наслаждением пожирают паштет и булку. На стол падают слюни и крошки. Но никто, похоже, нисколько не возражает. И эти люди еще жаловались на нашу бедную, деликатную, хоть и прожорливую помелу. Мы с Мишелем уже совершенно пьяны, и я попеременно вижу то трех, то шестерых Жан-Клодов, причем все они завывают и топают ногами, как раненые слоны. Наконец, песня допета. И хозяин с радостным ржанием захлопывает рояль. Вся огромная комната дрожит и трясется от его буйной энергии. Разумеется, уйти нам не удается. Уже в полной темноте мы, то и дело спотыкаясь, возвращаемся домой. Над нами темно-синее небо со звездами, такими крупными и яркими, словно ребенок нарезал их из золотой бумаги. Есть уже поздно, да и готовить мы не в состоянии, а потому не спешим в дом. Чтобы немного протрезветь, мы долго плещемся в бассейне, а потом без сил валимся в шезлонги и ждем, пока ночное небо перестанет крутиться у нас перед глазами. — О чем вы так долго беседовали с Адиль? — О нашем счете за воду, спрашиваю я, не поворачивая головы, потому что даже от этого простого движения мир опять начинает раскачиваться. «Нет, никто из них ни слова не сказал о счете. Она рассказывала мне о своей работе. И что у нее за работа?» «Она ясновидящая. Клиенты звонят ей со всей Европы, платят кредитными картами, и она по полчаса рассказывает им об их будущем. Забавно. Я довольна». Так, значит, я не зря решила, что Жан-Клод — волшебник. Жан-Клод? Нет. Жан-Клод — агент по недвижимости. Рано утром страдающая от жестокого похмелья Мишель улетает в Париж. А у меня в душе поселяется странная пустота. В воздухе уже чувствуются первые дуновения осени. Ласточки летают совсем низко и собираются в стайки, готовясь к путешествию в Африку. В окружающий дом зелени появляются желтые и ржавые тона. Нашему счастливому лету, как и всему на свете, приходит конец. Я всегда тяжело переживаю такие потери, и сейчас мне приходится напомнить себе, что жизнь на этом не кончается, что нам еще только предстоит окончательно купить апассионату, и что Мишель вернется в пятницу. Настроение быстро поднимается. Чтобы окончательно развеять уныние, я начинаю обдирать обои в своем кабинете. Шуршание в коробочках над окнами, все продолжается, а иногда оттуда доносится какой-то странный писк. Может, там рождается новое таинственное существо? Я вспоминаю голливудские фильмы ужасов, в которых маленькие пластиковые уродцы потихоньку поселяются на чердаках, в домах ничего не подозревающих американцев. В начале фильма они забавные и милые, но потом быстро растут и к середине уже претендуют на мировое господство. Можно, конечно, отодрать коробочку от стены и проверить, что там, но я не решаюсь. Пусть себе шуршат. Скорее всего, там прячется Геккончик, встревоженный нашим вселением. Эти ребята сами всего боятся и предпочитают темные углы и тишину. В воздухе уже чувствуется влага, и по утрам выпадает обильная роса. Но дни еще стоят жаркие, а поэтому поливать свою недавно посаженную герань я предпочитаю по вечерам. Закат. Мой первый вечер в одиночестве. Высоко в небе, прямо надо мной, кружат два ястреба. Я задираю голову, все еще не слишком ясную после вчерашнего портвейна, и наблюдаю за ними. Интересно, какую жертву они наметили. Одна из птиц хрипло кричит. И в полной тишине этот звук эхом отражается от склонов холмов и вдруг до меня доносится другой звук. Чьи-то тяжелые шаги у меня за спиной и чужое шумное дыхание. Я в ужасе застываю. Разве смогу я в одиночку справиться с грабителем? В руках у меня только садовый шланг. Можно облить незваного гостя холодной водой, и пока он будет приходить в себя, убежать. Я делаю глубокий вдох, и медленно поворачиваюсь. Ну, уступи. Всего в нескольких шагах от меня стоит огромный кабан. Это явно самка. Они, как известно, наиболее свирепы. Наверное, она пришла разведать. Нет ли тут еды для ее выводка? Мне приходилось слышать, как опасно бывают рассерженные кабаны. Если я напугаю ее, она может не убежать а броситься на меня и задавить одним только своим весом. Я стою, не шевелясь, и уже очень сильно жалею о том, что это оказался не грабитель. С ним можно было бы договориться, а с этой серой волосатой тварью вряд ли. Двинуться с места я не решаюсь. Но и оставаться здесь мне тоже совсем не хочется. Очень медленно я поворачиваю насадку шланга выключая воду. Присев на корточки, опускаю его на землю, также медленно выпрямляюсь и делаю осторожный шаг в сторону дома. Огромная хрюшка пристально наблюдает за мной. Интересно, о чем она думает. Я оглядываю окружающий дом сосны, полагая, что там может пастись ее супруг или отпрыски. Никого не видно. Значит, бояться надо одной этой дамы. Двумя прыжками я подлетаю к двери дома, захлопываю за собой, закрываю на задвижку и прислоняюсь к ней, дожидаясь, пока успокоится неистово колотящееся сердце. Даже мирная Памела, будь она здесь, смогла бы прогнать этого дикого зверя. Должна признать, что я скучаю по нашей толстухе. Наверное, надо завести собственную собаку. Она будет меня охранять, а заодно искрасит мое одиночество». Возвращается Мишель. «Первым делом мы едем в собачий приют, и там выбираем себе живого, энергичного зверя по имени Анри. Он похож на Сеттера Переростка, только вот шерсть у него угольно-черная». Просто удивительно, что такое великолепное животное оказалось на улице. Пес кажется очень ухоженным, и бока у него блестят. Точно недавно вымытый лимузин. В справке от ветеринара говорится, что ему три года, и он абсолютно здоров. Я расспрашиваю заведующую приютом, и, наконец, она неохотно признается, что у пса проблемы с дисциплиной. Какие же? Он убегает постоянно. Ах, вот оно что, но у вас так много земли, спешит успокоить нас она. Ему будет где потратить излишек энергии. Он вам идеально подходит, а вы ему. Мишель это явно не убеждает. Надо все обдумать, уговаривает меня он. У нас ведь нет даже ограды пока. Но Анри смотрит на нас с такой надеждой и мольбой. Так тяжело и часто дышит, что у меня просто не хватает духу отправить несчастного обратно в тесную клетку. Можно мы несколько минут погуляем с ним, прошу я, просто чтобы окончательно убедиться. Заведующий отрицательно качает головой. К сожалению, это запрещается правилами. Если вы потом откажетесь, у животного будет тяжелая психологическая травма. «У вас есть испытательный месяц», — убеждает меня женщина. «Если ничего не получится, вы его вернете, а мы примем. Но я уверена, что этого не случится. Он у вас приживется». Андрей крутит хвостом в знак своего полного согласия. «Мы платим деньги, подписываем документы, покупаем ошейник и ведем пса к машине. Вернее, это он нас ведет, даже тащит, Я с трудом удерживая в руке поводок. Анри силен, как медведь. В первый вечер Мишель настаивает на том, что собаку следует привязать на длинном поводке к стволу магнолии. Он будет с нами, пока мы готовим и едим обед, и постепенно привыкнет все время находиться поблизости от хозяев. «Надо приучать его к дисциплине», — объясняет Мишель. Анри ложится кладет голову на лапы и обиженно замолкает. В такой позе он проводит всю субботу. По-моему, он очень страдает, жалуюсь я. Он привыкнет. Черные глаза Анри смотрят на меня с обидой и упреком. Вы освободили меня только для того, чтобы посадить на цепь, написано в них. Я мучаюсь угрызениями совести и подолгу сижу рядом, разговаривая с ним и гладя но пёс никак не реагирует и отказывается от еды. Как же он не похож на помелу! К обеду мы ждём гостей. Итальянского художника и его жену-датчанку. Очень шикарную, модная пара, вращающаяся в мире богатых и знаменитых. Он маленький и толстый, однако при этом не пропускает ни одной юбки и пару раз после одной или двух распитых бутылок приставал и ко мне. Но я-то знаю, что внутри этого Казановы скрывается славный и щедрый человек с добрым сердцем. Я познакомилась с ними в начале 80-х, когда играла в театре в Копенгагене. Пару лет назад они купили дом на юге Франции, недалеко от нас, и вот теперь мы оказались соседями. Они приезжают довольно поздно и привозят с собой несколько кассет с записями латинской самбы, музыки, под которую любят обедать. Интересно, что они скажут, когда увидят наш жалкий кассетник. Думаю, я с широкой улыбкой принимая подарок. Датчанка, стройная, сдержанная и холодная, как снежная королева, выступает в длинном ослепительно-белом льняном платье. Итальянец, как обычно, с головы до ног в модном черном. Как выясняется, собак он не особенно любит, хотя у них есть две свои. С прибытием гостей Анри впервые за сутки оживляется, встает и начинает махать хвостом, приветствуя их. — А почему он на привязи? — интересуется наш друг-художник. — Мы только вчера взяли его из приюта, и чтобы он не убежал. Начинаю объяснять я, а он тем временем открывает бутылку шампанского, приношение гостей к нашему столу. На другой стороне лужайки Мишель колдует над барбекю. В вечернее небо поднимается дым, пахнущий местными травами и зажаренным на углях мясом. «Пес привыкнет, только если вы спустите его с привязи», Он на свободе должен почувствовать границы участка. Мне кажется, Ольга права, да и в любом случае я весь день ищу предлог, чтобы отвязать Анри. Мишель зовет меня и вручает блюдо с выложенными на него кусками жареной баранины. Я передаю ему то, что сказала Ольга. — Ну, если ты так думаешь, — с сомнением говорит он. Одним прыжком я поднимаюсь по ступенькам и отвязываю Анри. Пес вне себя от счастья. За двадцать четыре часа он сделал только три коротенькие санитарные прогулки и одну длинную, во время которой на поводке таскал меня вверх и вниз по склону. Хвост у него мотается, как взбесившийся маятник. «Пошли, малыш!» — приглашаю я его. Полагаю, что он сейчас спустится со мной по ступенькам туда, где наши друзья потягивают шампанское и восхищаются видами. Однако пес не двигается с места, и только его хвост все набирает скорость. Я уже чувствую неладное, но не успеваю принять никаких мер, потому что в следующую секунду Анри делает гигантский прыжок и приземляется прямо на спины наших гостей. Те, естественно, валятся на пыльный вытоптанный газон. Бокалы, к счастью, остаются целы, но пара с ног до головы облита шампанским, и на платье у Ольги появляются два зеленых пятна от травы. «Да чего же, дружелюбный парень!» добродушно комментирует художник, поднимаясь на ноги и стряхивая с себя пыль. «Хорошо было бы, если бы мои любовницы приветствовали меня таким же образом». А в следующую пятницу я получаю телеграмму от мадам Б. Оценка «участка» была произведена неверно, говорится в ней. У меня холодеет спина. Все лето я с ужасом ждала чего-то подобного. Взяв себя в руки, читаю дальше. Вследствие того, что вторая часть участка оказалась на треть акра больше первой, то есть той, которую мы сейчас покупаем, нам полагается возмещение в несколько тысяч франков. Я издаю такой радостный вопль, что только что отъехавший на своем мопеде почтальон испугно оглядывается. Мне уже неоднократно приходило в голову, что этот бородатый толстяк, и его маленький хрупкий мопед, совсем не созданный друг для друга. К нам он обычно приезжает, уже раздав большую часть своей ноши, но я ума не приложу, как ему удается проделать первую половину пути с полным грузом газет, журналов и писем. Впрочем, сейчас мне не до этого. Я несусь в деревню, чтобы поскорее обрадовать Мишеля в Париже. А он говорит мне что теперь мы сможем позволить себе кровать. Кровать! Через час я уже в Каннах и заказываю самую большую кровать, какую только смогла найти. Пока я оставляю в магазине аванс. Остальную сумму придется заплатить через два месяца, когда покупка будет доставлена. Все наше возмещение я ухнула на один единственный предмет меблировки, но это ничуть не обращает моего счастья. Заслышав дальний треск мопеда, Анри несется по дорожке и прячется в кустах, готовясь приветствовать почтальона. Когда на повороте тот слегка сбрасывает скорость, пес подпрыгивает в воздух и приземляется ровно посреди дороги, прямо перед мопедом, отчаянно лая. Увы, в результате этой сердечной встречи почтальон тоже взлетает на воздух. Я слышу крики и лай, и выбегаю из кабинета, чтобы узнать, что случилось. Посреди дорожки, прямо на асфальте, стоит на четвереньках несчастный, толстый трясущийся от страха человек, и дрожащими руками пытается собрать рассыпавшуюся корреспонденцию, а вокруг него, обезумев от радости, с лаем скачет собака. Переднее колесо мопеда получило серьезные повреждения. Анри смотрит победителем. Я хватаю его за ошейник и оттаскиваю прочь, а почтальон грозит мне вслед судебным процессом. «У меня чуть сердечный приступ не случился!» — ругается он. Я еду по бегущему вдоль берега шоссе, проезжаю старинный городок Антип, огибаю бухту Дес-Анже, И все это для того, чтобы попасть на антикварный рынок в Ницце. Он находится в старом итальянском квартале, где все дома выкрашены в охреной или ярко-желтый цвет. Там мне скоро попадается на глаза то, что я ищу. Прилавки, заваленные старинными простынями и кружевными наволочками. Они такие большие, такие квадратные и восхитительно дешевые, и совсем как новые. На некоторых из них белым на белом вышиты чьи-то инициалы. Мне хотелось бы знать, для кого их так любовно вышивали и что случилось с этими людьми. Почему они ни разу не воспользовались этими восхитительными вещицами? Внезапная смерть, расстроившаяся свадьба. Мне хотелось бы купить их все для нашей новой роскошной кровати. Я уже представляю, как буду застилать ее свежевыглаженной, пахнущей лавандой тканью, прохладной, белой и манящей. Мы будем нежиться на них жаркими летними днями и зимними ночами, тесно прижавшись друг к другу, слушая треск дров в камине. Продавщица, крошечная женщина, Едва за горами постельного белья и скатертей, обедает за маленьким столиком в компании с мужчиной и ребенком. Я замечаю цыпленка в густом томатном соусе, несколько бутылок красного вина, фрукты, два багета и ассорти сыров. Ничего удивительного! Это ведь Франция! Мы быстренько договариваемся о цене. Она упаковывает льняные простыни, наволочки и скатерть в пакеты, и мы расстаемся, довольные друг другом и сделкой. Я еще некоторое время брожу по рынку, приглядывая большие стеклянные банки, кувшины или бутыли для будущего урожая оливкового масла. Ничего подходящего мне не попадается, но ведь пока не сезон. Вернувшись, я собираю в саду букет. маргаритки. Листья эвкалипта и ветки пальм. Все из шести маленьких горшочков, Купленных в питомнике, Всего по 20 франков за штуку. Красиво расставив все в банках Из-под конфитюра, Я украшаю нашу спальню. Сегодня вечером возвращается Мишель, И я не помню, когда последний раз так волновалась. Теперь надо заняться обедом. Процесс фаршировки цыпленка прерывает отчаянный лай Анри. «Неужели еще один кабан?» Я выглядываю в окно кухни и, к своему изумлению, вижу в нашей сосновой роще на склоне целую кучу народа. Они ходят вокруг деревьев и тычут палками в кусты. Я бегом поднимаюсь по склону, не обращая внимания на острые шипы ежевики, и представляюсь им. В ответ они сообщают, что собирают здесь грибы. Очень деликатно я намекаю им, что они находятся в частном владении, но в ответ слышу, что они всю жизнь собирали грибы в этой роще и намерены собирать и дальше. Престыженно я возвращаюсь в дом. В следующем году непременно надо будет опередить их и собрать все грибы самой, хотя не исключено, что я отравлю нас обоих потому что совсем в них не разбираюсь. Когда часом позже я еду в деревню за свежим хлебом, то замечаю в витрине аптеки большие плакаты, на которых в цвете изображены все виды местных грибов. А кроме того, выясняется, любой может прийти сюда с полной корзиной, и аптекарь скажет, что можно есть, а что нельзя. Значит, мы можем спокойно собирать собственный урожай. Я с интересом изучаю картинки в витрине. Среди прочих вижу белые грибы и лисички, которые, как я потом прочитала, перекочевали сюда из Италии. А еще обращаю внимание на березовый гриб, растущий прямо на стволе и размером, как сказано, напоминающий детскую голову. Не уверена, что это звучит, «Очень аппетитно!» «За обедом мне приходится рассказать Мишелю о подвигах Анри». Он сокрушенно качает головой. «Но худшее еще ждет нас впереди!» Почтальон выполнил свою угрозу. «И в субботу мы получаем из почтового управления письменное предупреждение, что если мы не призовем к порядку свою собаку, дело будет передано в суд». И тогда животное придётся уничтожить. Я с отчаянием смотрю на Анри, жизнерадостно машущего хвостом. Придётся отдать его, вздыхает Мишель. Но пока он у нас живёт, я не видела ни одного кабана, и мне с ним веселее, пожалуйста, давай его оставим. Мы ещё серьёзно об этом подумаем, хмурится Мишель. А днём последняя соломинка К нам является Жан-Клод с ужасной новостью. Ему позвонили из полицейского участка в Каннах и сообщили, что большая черная собака по имени Анри, оно указано на ошейнике, терроризирует отдыхающих на частном пляже отеля «Мажестик». Мишель благодарит Жан-Клода, после чего едет в Канны и забирает собаку, а заодно и платит солидный штраф. Анри обвиняют в нарушении общественного спокойствия. Я беру бутылку вина и иду к соседям, чтобы извиниться за причиненное беспокойство. Жан-Клод трубно хохочет и одним взмахом руки отметает все мои извинения, а потом приглашает нас на очередной аперитив. Я еще помню, как тошно мне было после предыдущего, а потому вежливо отклоняю предложение, и объясняю, что теперь их очередь приходить к нам. За ужином мы с Мишелем обсуждаем проблему, и я, скрипя сердце, вынуждена согласиться, что для всех, включая самого Анри, будет лучше, если он возвратится в приют. В понедельник, чувствую себя очень неловко, под мрачным взглядом заведующей, мы снова подписываем документы, на этот раз снимающие с нас всякую ответственность за судьбу несчастного животного. Я плачу в три ручья и целую Анри на прощание, а потом его уводят, чтобы снова посадить в ужасную клетку. В следующем году, когда наша жизнь будет лучше организована, мы обязательно вернемся за тобой, мысленно обещаю ему я.